Глава двенадцатая Селена уже собиралась броситься с кинжалами на капитана, когда вдруг послышались громкие удары древком копья о пол, чей-то зычный голос потребовал тишины. Селена обернулась и увидела кряжистого лысеющего человека. «Подойдите ближе», — велел он. «У меня ко всем вам разговор». Селена вопросительно посмотрела на Шаула. Тот кивнул, забрал у нее оружие, после чего они присоединились к другим претендентам, окружившим пришедшего. «Я Теодас Брула, главный королевский оружейник и судья этих состязаний. Как вы слышали вчера, король на длительное время уезжает из Рафтхола, так что решать, кто из вас достоин оставаться претендентом на титул королевского защитника, буду я». И делать это буду после каждого испытания. Его Величество дало мне такое право». Теодос Брула дотронулся до Эфеса своего меча. Эфес был свит из золотых нитей. «В этом замке я живу уже пятьдесят пять лет. Из них тридцать в должности королевского оружейника. Я обучил многих знатных господ и рыцарей, в том числе и королевских защитников». «Учтите, вам будет чрезвычайно трудно чем-нибудь меня удивить». Селена украдкой взглянула на стоявшего рядом Шаола. Должно быть, этот Брулла обучал и его. Она вспомнила недавний поединок. Если ее догадка верна, что ж, тогда главный оружейник достоин своего титула. Селена лучше, чем кто-либо понимала, как опасно недооценивать противника, обманываясь его внешним обликом». Все, что вы должны знать о состязании, король вам вчера уже сообщил. Продолжил Бруло, заложив руки за спину. Но вас, конечно, так и подламывает побольше выяснить друг про друга. Мясистый палец королевского оружейника ткнул в сторону Кейна. Вот ты, назови свое имя, чем занимался и откуда родом. И говори правду, я ведь знаю, среди вас нет ни пекарей, ни лудильщиков. Кейн снова заулыбался. «Звать меня Кейн, солдат королевской армии, родом из Белоклычьих гор». Он не врал. Селена слышала, что жители из тех захолустных мест отличаются особой жестокостью. Нескольких она даже видела, и свирепость в их взгляде только подтверждала рассказы. Когда адерландское владычество дотянулось и туда, белоклычники стали поднимать бунт за бунтом. Мятежи нещадно подавлялись, а зачинщиков и участников казнили с привычной для них жестокостью. Что бы, — сказали сородичи Кейна, — доведись ему знать, где он сейчас. Подумав об этом, Селена стиснула зубы. А что бы про нее сказались жители Террасена? Брулло, судя по всему, это ничуть не волновало. Он даже не удостоил Кейна кивком и указал на другого человека, стоящего рядом с Белоклычником. — А ты? — худощавый человек с редкими светлыми волосами зачем-то огляделся по сторонам, потом успехнулся. — Ксавьер Фору, главный вор Мелисандры. — И этот замухрышка главный вор? — недоверчиво подумала Селена. — А почему бы и нет? Главным достоинством Ксавьера была необычайная худоба, позволявшая ему легко протискиваться в самую узкую щель. похоже, он не врал. Опрос продолжался. Один за другим претенденты кратко рассказывали о себе, кроме Кейна. На титул королевского защитника претендовали еще шесть бывалых солдат. Всех их прогнали из армии за весьма недопустимое поведение. И этого дарландской армии, где жестокость давно стала неписанным дополнением к уставам. Видимо, каждый из шестерки натворил столько, что дальше держать его в армии было нельзя. Было еще трое воров, в том числе сероглазый Нокс Оуэн, о котором прежде Селена что-то слышала и который все утро расточал ей лучезарные улыбки. В числе претендентов оказались трое наемников. Вид у всех был такой, хоть сейчас сварят заживо кого угодно. Двоих убийц считали настолько опасными, что даже здесь, среди плотной охраны, держали в кандалах. Имя первого было невыразительным, зато прозвище заставило Селену содрогнуться. Глазопожиратель. Он действительно обожал лакомиться глазами своих жертв. Вид у него был вполне заурядный. Лосенки бурого цвета, загорелая кожа, средний рост. Селена изо всех сил старалась не смотреть на его обезображенные шрамами рот. Имя второго она запомнила. Нид. Он три года орудовал под прозвищем Коса, но отнюдь не потому, что заплетал свои волосы в косичку. Коса была его любимым орудием, с помощью которого он терзал и издевался над жертвами, скашивая куски с их тел. Он предпочитал женщин и, прежде всего, служительниц храмов. Странно, что обоих злотеев до сих пор не казнили. Но, судя по смуглой коже, эти красавчики несколько лет провели на каторге, под солнцем Калакулы, находившейся южнее Эндовьера. Затем настал черед двоих обезображенных шрамами молчаливых мужчин средних лет. Эти приехали издалека, по рекомендации какого-то тамошнего яначальника. После них шли пятеро ассасинов. Имена первых четырех Селена тут же забыла. Долговязого парня с презрительным взглядом, квадратного верзилы с приплюснутым лбом, жалкого коротышки и ухмыляющегося горбоносого идиота, утверждающего, что у него особые отношения с ножами. Они даже не входили в гильдию ассасинов. Впрочем, Арабин и Хэмл их бы туда и не взял. Членство в гильдии требовало многих лет обучения ремеслу и более чем внушительного послужного списка. Возможно, упомянутая четверка и обладала сносными навыками, но у них не было утонченности, которую Арабин взращивал в своих учениках. На всякий случай Селена запомнила их лица, но четверка и близко не стояла с молчаливыми ассасинами, жившими среди барханов в Красной пустыне. Вот те были ей достойными противниками. Они бы заставили ее попотеть. Селена вспомнила жаркое лето, когда целый месяц провела в Красной пустыне, обучаясь у молчаливых. При воспоминании об их беспощадных упражнениях у нее и сейчас заныли все жилы в теле. Ее внимание привлек пятый ассасин по прозвищу Могила. Худощавый, невысокий, но с лицом, которое, увидев один раз, ни за что не захочешь увидеть снова. Сюда его привели в кандалах. Кандалы сняли только после солидного словесного внушения, сделанного пятеркой охранявших его гвардейцев. Назвав себя, могила расплылся в масляной улыбке, показывающей коричневые зубы. Отвращение Селены только усилилось, когда он скользнул глазами по ее телу. Такой ассасин не ограничится убийством, особенно если его жертва – женщина. Селена заставила себя выдержать его взгляд. «Ну а ты кто будешь?» – спросил Брула, отвлекая ее от размышлений. «Лилиана Горден, – ответила Селена, глядя ему прямо в глаза. «Похитительница драгоценностей из Бельхевена». Несколько мужчин презрительно хмыкнули. Селена закусила губу. Знали бы они, кто она на самом деле, у них бы и мигом отшибло желание смеяться. Они не подозревают, что эта похитительница драгоценностей может голыми руками спустить с них шкуру. «Ладно», — зевнул Брула, оканчивая опрос. «Даю вам пять минут, чтобы поставить на место оружие и передохнуть после поединков. А затем все отправляются бегать». дабы я видел, насколько вы выносливы. Побегут все. Это понятно. Те, кто не сумеет пробежать требуемое расстояние, отправятся домой или в тюрьму. Откуда вас вытащили ваши благодетели? Ваше первое испытание через пять дней. Благодарите нас за милосердие, что мы не устраиваем его раньше». Претенденты разошлись. Селена ловила обрывки разговоров между ними и их наставниками. Каждый называл тех... Кого считал наиболее опасными противниками? Кто-то остерегался Кейна. Несколько раз она слышала имя могилы. Похитительницу драгоценностей из на не испугался никто. Шаул стояла рядом, рассеянно поглядывая на претендентов. Я целых восемь лет зарабатывала себе имя. И еще год промучилась в эндовьере. Если мне снова придется назвать себя какой-то похитительницей драгоценностей, ты ею назовешься... Спокойно докончил Шаул. «А ты знаешь, как унизительно выставлять себя ничтожной воровкой из-за холустья?» Шаул смирил ее взглядом. «Неужели в тебе столько гордыни?» Селена вспыхнула, но капитан не дал ей возразить. «Зря я устроил с тобой поединок. Ты умеешь сражаться, но из-за меня ты растратила силы. Я не знал, что Брула заставит вас бегать. К счастью, никто на тебя внимания не обратил». И хочешь знать, почему?» Он наклонился к ее уху. «Потому что для них ты смазливая девчонка, а не серьезная соперница. Подумаешь, маленькая воровка из крошечного городишки. Понаблюдай за ними. Разве кто-то смотрит сейчас на тебя? Разве оценивают твою силу? Нет, потому что никто тебя и за соперницу не считает. Ты не стоишь у них на пути к свободе, богатству и прочим благам, о котором они мечтают». — Вот именно, — подхватила Селена, — и это меня оскорбляет. — На самом деле тебе радоваться нужно. По-моему, в твоём ремесле очень ценится неприметность. И потому на протяжении всех недель ты будешь держаться тише воды ниже травы. Никаких выходок, никаких попыток разделаться с этими солдатами, варьём и твоими собратьями и ассасинами. Ты должна находиться в золотой середине, где никто не обратит на тебя внимания. Пусть как можно дольше считают, что ты для них никакая не угроза. Пусть думают, что рано или поздно тебя отсюда выпрут. И пусть сосредотачивают все свое внимание на том, чтобы избавиться от более крупных и сильных и быстрых претендентов вроде Кинна. Она сопела, как маленькая девочка, которой очень не хочется признавать правоту взрослых. «Твоя задача — выиграть время», — продолжал Шаул. Пусть в одно прекрасное утро они проснутся и узнают, что ты их соперница. Сначала они посмеются, но когда ты разобьешь их в пух и в прах, посмотришь, какие у них будут лица. Это станет твоим реваншем». Шаол протянул руку и повел ее в сад. «Ну что скажешь в ответ на мои слова, госпожа Лилиана Гардена?» «Что у меня есть собственная голова на плечах». Усмехнулась Селена, принимая его руку. Но в уме тебе, капитан, не откажешь. Ты настолько сообразительный, что я, пожалуй, подарю тебе какой-нибудь из драгоценных камешков. Сегодня ночью я думаю немного поразвлечься и обчистить ее величество. Шоул сдержанно засмеялся, и они пошли к месту состязаний побегу В легких селены бушевал пожар. Ее ноги налились свинцом, но она упрямо продолжала бежать, держась в середине толпы претендентов. Брулла, Шаол, наставники и три дюжины гвардейцев двигались верхом, сопровождая бегущих. Некоторых, включая могилу, Нида и Глаза Пожирателя, заставили бежать на длинной цепи. Шаол оказал ей великую милость, не сделав то же самое. Но сейчас Селену больше всего удивляло, что Верзилла Кейн бежит впереди, оторвавшись ото всех ярдов на десять. В теплом осеннем воздухе слышался хруст сминаемых опавших листьев, и тяжелое дыхание бегущих. Селена сосредоточила взгляд на блестящих от пота волосах вора. Она старалась бежать ровно. Шаг-вдох, шаг-выдох. Главное — ровное дыхание. Эту мысль Селена все время внутренне повторяла. Достигнув поворота, Кейн двинулся в обратную сторону, к замку. Остальные, словно птичья стая, поспешили за ним. Главное — дышать ровно. На ровном дыхании можно бежать очень долго. Пусть все следят за кейном, Пусть строят замыслы, как его одолеть. Ей незачем побеждать в этом состязании. Она и так знает себе цену и не нуждается в королевском подтверждении. Тщеславная мысль сбила Селени дыхание. Ноги сразу ослабили и норовили подогнуться, но она заставила их бежать. Ещё немного. Ещё. Скоро это дурацкое состязание закончится. Селена не отважилась обернуться и посмотреть, не отстал ли кто из претендентов. Она все время ощущала на себе взгляд Шаула и ловила его молчаливый приказ оставаться в середине бегущих. Он верил в нее, хотя бы в этом. Деревья расступились, за ними открылась широкая поляна, до самых конюшен. Там был конец пути. У Селены кружилась голова. Стежки-блузы нещадно натирали ей кожу, и в одном месте наверняка уже стерли до крови. Но Селена не смела рассеивать внимание. Сейчас это было особенно опасно. Бежать в середине. Она должна бежать в середине. Кейн добежал до конца и поднял руки, празднуя свою победу. Он не остановился, а пробежал еще некоторое расстояние, замедляя шаги и успокаивая дыхание. Наставник шумно поприветствовал его. Для Селены состязание еще не кончилось. Оставалось несколько ярдов, но их надо было преодолеть. Трава на лужайке становилась все ярче. Потом перед глазами вспыхнули и замелькали звезды. Пусть мелькают. Она должна остаться в середине бегущих. За годы учебы у Арабина она вырабатывала твердый принцип не сдаваться до последнего. Селена не сразу ощутила, что забег окончен. Бежавшие вместе с ней переходили на шаг, ловя ртом воздух. Ей хотелось повалиться на ковер пожухших листьев, но она знала, что этого делать нельзя. Нужно идти. Медленно, шаг за шагом. Идти и успокаивать дыхание. Даже если перед глазами продолжают плясать звезды. — Хорошо. — лаконично произнес Брула, останавливая лошадь и оглядывая тех, кто прибежал первыми. — Выпейте воды и переведите дух. Потом продолжим упражняться. Сквозь пляску звезд Селена увидела Шаола. Она пошла к нему, затем дальше, за сторону ближайших кустов. «Ты куда?» «Я, когда бежала, уронила там кольцо», — соврала Селена, изо всех сил изображая дурочку, расстроенную потерей украшения. «И я даже знаю, где оно было, но ничего, я сейчас найду». Не дожидаясь его разрешения, Селена почти бегом направилась к кустарнику. Кто-то из претендентов, услышав ее слова, отпустил грубую шутку. Ей было не до этого. Скрывшись в зарослях, Селена услышала тяжелый топот отставшего бегуна и, немного свернув, забралась в самую гущу. Там она рухнула на колени и ее выворотила. Каждый новый позыв был слабее предыдущего. В это время невдалеке протопал еще один отставший бегун. Придя в себя, Селена встала. держась за куст и поплелась на поляну. Там, прикусив губу, ее уже ждал Шаул. Селена обтерла рот ладонью и побрела к нему.